— кивнул Пузырев. — Вопрос ясен, Анна Ивановна, как бы подытожил Лазаров, Надо искать. И не обращайте внимания на всякие писульки. А дисциплину наладим. Все его хором поддержали. Только Гриднева сидела в сторонке, тихая и задумчивая. — Спасибо, ребята, — улыбнулась Кравченко. — Вот, собственно, все, что я хотела сказать. День жалко сегодня для отлоу пропал. — У меня есть предложение, — — встал Степан. — Подоить змей и махнуть в город, в кино. — Отличная мысль! — подхватил Чижак. — Идет, бригадир! — кивнул Кравченко. — Вот теперь, слава богу, и о культуре подумали, как в нормальном коллективе. Глава девятая Собрались ехать все. Чижак по этому случаю поправил ножницами городу и нацепил ярко-красную жакейскую шапочку. Вася, тщательно побрившись, вылил на себя изрядную порцию тройного одеколона. — Перешел на одеколон? — похлопал его по плечу чижак. — Оно приятнее благоухает, мухоморыш, — не обиделся Пузырев. Буря миновала, настроение у него повысилось, Василий легко забывал горчении. Веня критически осмотрел себя в маленьком зеркальце, сдвинул жакейку слегка набок. Колумб, помявшись, обратился к бригадиру. — Степ, одолжи полсотни. Домой надо послать. — И мне пора, ребят, — повернулся Степан к членам бригады. — Нужна сотня. Чужак молча вывернул пустые карманы. — Ясно, — кивнул Степан, — чужак отдал бы последний рубль. — Трояк вот, — виноват, — показал бумажку Вася. Он тоже поделился бы последним. — Придется идти конван, вздохнул Азаров. Она в это время сама появилась на мужской половине. «Банда дикарей!» — всплеснула она руками. «Привести себя в божеский вид, Степан, и щетину сбрей!» «Так уж и надо!» — пробурчал Азаров. «Так уж и надо!» «Я его нолю отругал за брюки, не взяла ни одного платья. А вдруг танцы? Придется ей связать платье. А ты будь добр, надень белую рубашку!» «Хорошо!» — нехотя согласился Степан. «У меня к вам просьба». Одолжить сто рублей. — Одолжу. И помните, на люди едем. Анна Ивановна вышла. Веня достал фотоаппарат из чемодана и перекинул ремешок через плечо. — Птичка вылетит, парень? спросил Василий, поглаживая блестящую кожу футляра. — И бутылка тоже, — отпарировал чижак. Азаров глянул на себя в зеркало, провел пальцами по заросшим щекам. — Вень! «Дай лезвие для бритвы». «Ты ж хотел отпускать бороду под Чехова». Вениамин достал пачку с лезвиями. «Видишь, приказываю под себя самого», — сурово откликнулся Степан. «А ты, Колумб, побрейся и тоже надень что-нибудь поприличней». «Омня мэ, мэ сказал Горохов. «А по-русски?» «Все свое ношу с собой», — перевел фармацевт. «Ясно. Тогда хоть побрейся», — бросил бригадир. «Это можно». Ехали молча. Все смотрели через откинутый сзади полок брезента на влажный лес, размазанный дымкой дождя, на низкое небо, проглядывающее сквозь кроны деревьев. Вася вел машину медленно, но уверенно, стараясь не попасть в колею, раскисшую от непогоды. Для форсу на поворотах он выбрасывал левую руку. Оля сидела между бригадиром и чижаком, Зина на другой скамейке, рядом с Гороховым. Она изредка бросала на новую лаборантку, делая на равнодушный взгляд. Когда грузовик выбрался из тайги на асфальтированное шоссе, Зина вдруг предложила. «Степан Иванович, может, заглянем к нам после кино? Я предупрежу мать, она пельмени налепит». «Второй месяц у нас, а настоящих сибирских пельменей не отведали еще». «Я за», — подхватил Чижак. «Гулять так гулять, раз живем». «Да ж ты что!» Такая орава нагрянет, — покачал головой Азаров. — Это сколько ж пельменей лепить надо. Спасибо, Зина. — Ой, ну это ж пустяки! Лаборантка стала загибать пальцы. — Мама, Светка, сестренка моя, тетя Капа, ну и я помогу. Пока будете в кино, мы управимся. — Не поешь в кино? — воскликнул Веня. — Я серьезные картины люблю. — Про любовь, конечно, — подхватил Вене. И про любовь? Зина оглядела сидевших в кузове. «Ей-богу, ребята!»